Глава третья. «Ай!» Зажмуриваю глаза, что есть сил. Столкновения не избежать. Но и не могу отскочить в сторону, страх полностью сковывает меня. Ноги перестают слушаться, будто приклеившись к асфальту. «В сторону!» Продолжительно гул сигнала машины оглушает меня. Настолько пронзительно громко. Воздух наполняется запахом расплавленной резины. Большой черный внедорожник останавливается в нескольких сантиметрах от меня. Он так близко, что я чувствую весь жар, исходящий от гневного водителя. Не остановись он вовремя, то от наезда такой большой махины от меня бы реально осталась только лепешка. Я даже воскликнуть не могу, внутри все сковало. Шокированное произошедшим делаю шаг назад и ощущаю, как ноги подгибаются. Голова кругом. Не успеваю сконцентрироваться и мешком падаю на обочину, зацепившись за высокий бордюр. «Он же сбил ее. Он сбил ее!» В воздухе повисают голоса многочисленных прохожих. «Тебе что, жить надоело?» Ревет мужской голос. Я слышу то, как хлопает дверца машины, и он направляется в мою сторону. Раскидываю руки по обе стороны, а перед глазами чистое и голубое небо. Какая упоительная безмятежность! Как-то стало пусто и равнодушно. Даже злой рев незнакомца не пугает. Хотя он явно бежит меня добить. Уж очень грубо рявкает на проходящих мимо зевак, отгоняя их. «И чего ты разлеглась?» Голубое небо закрывает черная грозовая туча, нависшая прямо надо мной. Я молчу. А что ему сказать? Я невероятно сильно испугалась и, кажется, потеряла дар речи. Да и вообще все чувства в один миг обнулились. «Твою ж мать немая и глухая, что ли? Я тебя не коснулся даже. Всю резину стер до лысого. Не дождавшись ответа, незнакомец наклоняется. Подхватывая меня на руки. Кажется, ему надоело смотреть на меня в таком положении. Если бы только у меня были силы подняться. Не трогайте меня. Прихожу в себя, ощущая слабость во всем теле. Голос прорезался. Пожалуйста, никто вас не держит. Молниеносно ставит меня на ноги и продолжает сверлить холодными глазами на мрачном и недовольном лице. Чего зареванная такая? Расшиблась, что ли, пока летела в эту клумбу? Не ваше дело. «Наглость мужчины действует на меня, как кофеин. Я начинаю возвращаться в этот жестокий и безнравственный мир, понимая суть происходящего. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что действительно чуть не попала под колеса. Но как? Я ведь всегда была так осторожна. На светофоры по сторонам надо смотреть. Претесь неизвестно куда и зачем». Тут же отвечает он, будто прочитав мои мысли. И киваю, признавая ошибку за собой. Настолько была одурманина своей проблемой, что совершенно выпала из реальности. Хорошо, что все обошлось. Не хватало еще из-за этого предателя, которого я считала своим мужем, и его бестыжей бабы угробить себя. А я ведь медик и должна знать цену жизни. Каждый день я вижу, как за нее отчаянно борются. Злость берет за сегодняшние события. Спасибо, что вовремя свернули. Помявшись, наконец-то вставляю реплику. За машиной по асфальту тянутся длинные черные следы от шин водитель вовремя ударил по тормозам идти можешь опускает взгляд на мои ноги встреча с бордюром имела свои небольшие последствия наступив на правую ногу я ощущаю ноющую боль в районе сухожилия вывих или сильное растяжение ясно заключает мужчина наблюдая как искривляется мое лицо от боли садись подвезу передо мной открывается дверь автомобиля меня приглашают сесть на переднее сиденье. «У меня, может, и отключился инстинкт самосохранения». Завороженно цежу я, вынимая ссор из волос. «Но не настолько, чтобы поехать с вами. Извините». Мужчина толкает дверь и со звуком захлопывает ее перед самым моим носом. «Как хотите, я не нанимался вас уговаривать». Попрощавшись на этом добром слове, попутно прожигая меня каким-то злым взглядом из-под стиснутых бровей, мы разошлись. Надо сразу идти к Никитину, с моей ногой явно что-то не так, а еще целая смена впереди. Шепчу под нос, осторожно ступая. Мой шаг превращается в черепашей, и дорога до работы представляется бесконечно длинной. Больше всего меня сейчас волнует даже не нога, а Лена и ее дочь. Подруга по-прежнему продолжает ждать моего возвращения. На миг даже отпустила ситуацию с мужем. Так сильно испугала встреча с автомобилем. Оно и понятно, моя жизнь буквально повисла на волоске. Тот туман, который затуманил мой разум и взор после поступка Ильи, временно рассеялся. По крайней мере, я смогла ориентироваться в пространстве. Как страшно. Очень страшно и больно где-то внутри. Нет, я не о боли в ноге. Болит и стерзанное сердце. Эй, ты! Напротив меня останавливается машина. Та самая, которая чуть не наехала на меня. Но и при этом вернула вкус жизни. Я не буду жаловаться. Вижу опять этого мужчину. «Езжайте спокойно и простите меня еще раз. Я не хотела бросаться к вам под колеса, это вышло случайно. Я не увидела. Двигатель машины глохнет, из нее уверенно выпрыгивает мужчина, направляясь ко мне. Он вышагивает прямо по газону, оставляя после себя следы примятой травы. «На тебя больно смотреть». Понимаю, к чему он клонит, но мое решение за эти пятьдесят метров не изменилось. Я не нуждаюсь в помощи. Не стоит я сама. Делаю усилия и стараюсь идти бодрячком». Терпи, Надя. А тебе говорили, что ты плохая актриса. Мужчина лукаво улыбается. Его улыбка на миг кажется мне искренней. Только длится эта долю секунды. Он вновь возвращает себе маску кирпича. Не понимаю, о чем вы. Стараюсь тоже улыбнуться, но боль от ноги пронзает все тело. Вот-вот. Говоришь одно, а на лице совершенно иные эмоции. Как есть, но это не повод, чтобы ехать с вами. А тебя уже никто и не спрашивает. Мне остается только неистово закричать, так как незнакомец своевольно хватает меня и поднимает над землей. «Отпустите немедленно, я не поеду с вами!» «А как насчет моих рук? Или тоже боишься?» «Это просто смешно, отпустите!» Настаиваю на своем. Сверхнаглость этого человека пугает и настораживает меня. Что он себе позволяет? «Прямо сейчас?» Он делает круглые глаза и демонстративно ослабевает хватку, имитируя мое падение. Не разобравшись в ситуации, невольно завожу руки за его спину, пытаясь удержаться. «Упасть сейчас двух метров и гарантированно получить перелом?» «Ну что, продолжаем весело проводить время или все-таки начнем действовать?» Продолжает он, удерживая меня.